Шейла до обеда бродит по поселку с детектором и полит во всю шпионскую электронику. Сегодня такой немного. Три мышки, две птички. Вряд ли драконы, имея так хорошо замаскированные мобильные информаторы, применяли еще стационарные. Остались киберы, бытовые, уличные, монтажники, ремонтники. Шейла не стреляет в них по моей мысленной просьбе. Любой кибер может быть шпионом драконов, но мы можем всех их отключить. Драконы не посмеют снова включить. Это было бы нарушением неписанных правил игры. «Летим к морю», — предлагаю я. Шейла с радостным визгом бросается мне на шею. Спускаемся на склад и выбираем себе ласты, маски, ножи у ножнах, которые пристегиваются к голени. Шейла вскрывает ящик с аквалангом, но я останавливаю ее. Оставь. Его полдня проверить да заряжать. Акваланг остается на полу. На перегонки несемся к ангару. Флэр маленький, четырехместный. Пока я проверяю НЗ, Шейла распахивает ворота ангара и куда-то убегает. Запускаю диагностическую процедуру и вывожу флайер во двор. Шейла уже возвращается с полной корзиной съестного и оружия. Сверху вместо салфетки карта пристраивает корзинку на заднее сиденье. Сама садится спереди. Я занимаю место пилота. Флайер докладывает, что диагностическая процедура успешно завершена. Летим? Летим. С места беру круто вверх, Закладываю красивый вираж и ложусь на курс. Шейла прилипает к ветровому стеклу. Ради нее спускаюсь до двадцати метров и на огромной скорости несусь над лесом. У самого дух захватывает. Лес кончается под нами река. Чуть изменяю курс, спускаюсь еще ниже. Лечу над самой водой. Плавными виражами повторяю все изгибы русла. Скорость... «Невероятное!» Шейла кричит от восторга. «Никто в училище не позволял нам летать так низко и так быстро. Минут через двадцать плавно набираю высоту и еще больше увеличиваю скорость. На горизонте уже видно море. Альтиметр показывает 11 тысяч. Скорость 700. Хорошая машина. Салон отделан по первому классу» но остальное не хуже, чем у флайеров десанта. «Кир, правей, правей, на песочек!» «Как скажете, мадам!» Послушно ввожу машину в разворот со снижением. Несколько раз проходим над пляжем и прибрежной полосой. Хищников не видно. Включаю инфракрасный искатель и медленно прохожу еще два раза на ста метрах. Никого крупнее зайцев. И те удирают. Впрочем, змей-искатель не фиксирует. Шейла кивает головой. Принято к сведению. Сажаю машину, выгружаю корзинку. Батюшки тяжеленная. Хорошая жена должна заботиться о желудке мужа, гордо заявляет Шейла. А о фигуре? Если ты растолстеешь, я на время стану плохой женой. Идем к берегу, и флэр скрывается за дюной. Это тоже часть плана. Шейла на всякий случай проверяет горизонт детектором и подмигивает мне. «Сначала искупаемся. Все разговоры потом», — строго говорю я. «Есть шеф!» Шейла уже раздевается. Через минуту она готова. Из одежды только ласты, маска и пояс с пистолетом. Если это можно назвать одеждой. К ноге пристегнут нож. Показывает мне язык и по лягушачьи, широко разводя ноги, шлепает к полосе прибоя. Амазонка земноводная. Я догоняю ее и первый бросаюсь в волну. Ласты нужно одевать в воде, иначе в них песок попадает. Вода жутко холодная. Но это только в первый момент. Ныряю на четыре метра, выдыхаю часть воздуха и ложусь на дно. Надо мной плавает Шейла. Сначала просто кувыркается в воде. Потом с тревогой смотрит на меня. Хочется дышать. Отталкиваюсь от дна и стрелой иду к поверхности. Тут же получаю выговор от жены. Ты больше двух минут на дне лежал. Я трижды дышала. Утонешь — и одна останусь. Не делай так больше. Дорогая, в лучшие годы я лежал на дне по три минуты. Тогда ты был холостой и никому не нужный. А теперь ты мой. Не больше полутора минут. Две с половиной. Ну ладно, две. Но ни секундочки больше. А у меня часов нет. Дурашка. Я же волнуюсь за тебя. Целоваться в воде довольно сложно. В смысле, наглотаться можно. И в нос вода лезет, и соленая. Или в сенсофильмах монтаж делают Или они здорово натренировались? Мы идем другим путем, выплываем на мелкое место, а потом эта нахалка просто стягивает с меня плавки. С речением закидываю ее на плечо, выношу на берег, сгружаю на горячий песок. Остальное вам не интересно.